была 15. -е. Стол был завален радиодеталями, паяльниками и ломаными электронными приборами. За радиодеталями, паяльниками и ломаными приборами столешницы видно не было. Мне нужен жук, сказала Татьяна. Что? Что тебе нужно? Жук, менее уверенно повторила Татьяна. Ну, или паук. Я точно не помню. Ты что, в натуралисты подалась? Гербарии собираешь? Да нет, не такой жук, а тот, с помощью которого подслушивают. Он мне очень нужен, Коля. Ну очень. Ты что, шпионских романов начиталась? усмехнулся бывший одноклассник Татьяны. Пусть романов, но он мне нужен. Зачем тебе жучок? Нужен. Это не ответ. Но не всё ли равно? Конечно нет. Может, ты с его помощью хочешь выведать государственную тайну? Я тебе дам жучок, а мне за жучок дадут вышку. Да нет, что ты? Никакой тайны. Тогда зачем, например, узнать, гуляет от меня муж или нет? А, ох, муж. Да, такой вариант использования жучка тебя не пугает? Такой не пугает. Только зачем тебе знать, гуляет твой муж или нет? Это противопоказанное для супругов информация. которая никому ещё не облегчила жизнь. Я хочу знать правду. Но ну, допустим, что ты узнаешь, что он имеет любовницу. Что дальше? Разводиться. Но для этого надо иметь средства к существованию и уметь жить одной. К чему ты не готова? Смириться. Но тогда зачем было обо всём узнавать? Зачем будить спящую собаку, чтобы она тебя искусила, а ты её свела на живодёрню? Оставь глупости. Лучше заведи себе любовника и наплюй на его любовниц. А любовник стоит дешевле, чем жучок. И возни с ним меньше. А сколько стоит жучок? В принципе, недорого. Так, схема пастековая, 2-3 микросхемы и батарейка. Ты его можешь сделать. Я много что могу сделать. Так-то сделай мне жучок, чтобы развалить семью, и потом всю жизнь кайца. Тогда приведи мне любовника. Я Ну, ты же мне его предложил. Приведи мне любовника, и я с ним пересплю, чтобы сохранить по твоему совету семью. Сегодня приведи или завтра. Хорошо, я сделаю тебе жучок. Когда? Ну, где-нибудь через неделю. Завтра, послезавтра он мне уже будет не нужен, потому что завтра, если у меня не будет жучка, у меня будет любовник, и ты будешь мучиться угрозами и не совести всю жизнь.